Глава 4. Один из кораблей уничтоживших испанский гелион лёг в дрейф на месте боя и спустил шлюпки, которые стали бороздить море вокруг. Капитан Рюсан разглядел в подзорную трубу другой, более крупный корабль, вышедший из-за того краткого решительного боя без видимых повреждений, повернул на восток и стал против ветра приближаться к Биарнцу. Его красный корпус и золочёный бушприт сверкали под утренним солнцем. Ланом по прежде не было флага, и это обстоятельство вновь вызвало у Сентона опасения, прекращённые исходом битвы. Стоя со всё ещё полой детой женой на юте возле Люсана, он спросил, благоразумно ли оставаться в дрейфе, когда приближается корабль без флага. Но разве он не оказался другом? Другом в беде, ответил капитан. Мадам де Сентон ещё не простила Люсану его прежних слов и враждебно ответила: "Это ваши домыслы. «Пока мы только знаем, что он оказался врагом испанца. Откуда вы знаете, что это не пират, для которых любой корабль добыча? Откуда мы знаем, что поскольку испанский корабль сгорел, они не намерены поживиться за наш счет?» Люсан равнодушно поглядел в нее. «Я знаю одно», — резко сказал он. «Он превосходит нас как парусным оснащением, так и вооружением. Если он хочет настичь нас, то, пустясь на утек, мы ничего не добьемся. И вот еще что. Если бы они собирались напасть на нас, то другой корабль не остался бы на месте». Они направились бы к нам вдвоем, и не нужно бояться поступать так, как того требует лебезность. Довод был убедительным, и Биарнец стоял на месте, пока красный корабль приближался под крепчающим ветром, рассекая сверкающую на солнце воду. Подойдя ближе, чем на четверть мили, он лег в дрейф. На спокойную воду спустили шлюпку, и, поблескивая на солнце желтыми веслами, она устремилась к Биарнцу. Высокий человек взобрался из неё по трапу на французский корабль и поднялся на ют. По его чёрному с серебром наряду можно было предположить, что он только что из Версаля или Саламейда, а не с палубы завершившего бой корабля. Тем, кто встречал его на юте, месье де Сантону с супругой, пребывающим в замешательстве, и находящимся при них Люсану и его помощнику, этот величественный господин поклонился так, что локоны парика коснулись его крепкого подбородка. А алый перо снятой шляпы задело палубу. "Я прибыл", объявил он, на довольно беглом французском, "чтобы принести и принять поздравления, а также прежде, чем отплыву отсюда, убедиться, что вы больше не нуждаетесь в помощи, что кораблю не причинено вреда, прежде чем мы имели честь вмешаться и разделаться с этим преследовавшим вас испанским разбойником". Эта галантная любезность полностью покорила встречавших, особенно дам. Они заверили его в собственной признательности и стали дотошно расспрашивать о возможных повреждениях, полученных в бою, потому что явных повреждений не было. Гость удовлетворил их любопытство. Он получил лёгкое повреждение на ютте с левого борта, которого и мне было видно, но что лёгкое, что о нём не стоит говорить, потому что никто, можно сказать, не получил ни царапины. Бой, объяснил гость, был очень недолгим. Он надеялся захватить этот прекрасный галеон Но прежде чем они успели сблизиться, случайное ядро попало в крюйт-камеру, произошёл взрыв. И этот небольшой бой окончился даже толком не начавшись. Большая часть команды галеона подобрана, напарник продолжает спасательные работы. Что же касается флагмана адмирала Испании, сами видите, что от него осталось, а вскоре не будете видеть даже этого. Супруги повели этого элегантного господина в большую каюту сами не выпили французского вина за его своевременное появление и победу, которая спасла их от гибели. Однако человек в чёрном с серебром одеянии даже не намекнул ни о своей личности, ни о национальности, хотя по акценту не трудно было догадаться, что он англичанин. Догадется Энтон затронул эту тему. "Вас на матч не отсалимся", сказал он, когда бокалы были опорожнены. Смуглый гость рассмеялся. Казалось, он смеётся с готовностью. "И, откровенно говоря, я один из тех, кто поднимает любой флаг, какого требуют обстоятельства. Возможно, вы бы приободрились, если б я подошёл к вам под французским флагом. Но в суете я даже не подумал об этом, вряд ли вы могли принять меня за врага". "Из тех, кто плавает без флага?" спросил швалье с уломлённой гляде на него. "Вот именно", ответил гость, и с непринуждённым видом продолжал В настоящее время я спешу на Тортугу. Нужно собрать людей и корабли для экспедиции на Мертинику. Теперь настало учереть дамы округлить глаза. На Мертинику? Мне казалось, стало трудно дышать. Экспедиция на Мертинику? Экспедиция, но, но с какой целью? Её вмешательство явно удивило гостя. Он приподнял брови, слегка улыбнулся и ответил утешительным тоном. Существует вероятность не более, что из Испании Готовит эскадру для нападения на Мартинику. Потеря адмиральского корабля, который я оставил в огне, может задержать их приготовление, и у нас окажется больше времени. Я на это надеюсь. Глаза дамы округлились еще больше, щеки побледнели сильнее. Ее грудь глубоко вздымалась в тревоге. — Вы говорите, что испанцы готовят нападение на Мартинику? Шевалье, волнуюсь вряд ли меньше, чем его супруга, тут же добавил. — Это невозможно, мсье. — Я... У вас очевидно ложные сведения. Это будет военным действием. А Франция находится в мире со Испанией. Тёмные брови Х спасителя приподнялись снова, словно он удивился наивности этого заявления. Военным действием? Возможно. Но разве не была военным действием стрельба испанского корабля по французскому? Помог бы вам мир, существующий в Европе, если бы вы потонули в Вест-Индии? Испанцам был бы предъявлен счет, и строгий, вне всякого сомнения, он был бы оплачен. С многословными лживыми оправданиями, в недоразумении. Но разве от этого ваш корабль всплыл бы? Или вы вернулись бы к жизни, чтобы уличить испанских государственных деятелей во лжи? Разве не случается, и при том часто, что испанцы нападают на поселения других народов? — В последнее время нет, мсье, — ответил Сентон. Черно-серебристый пожал плечами. Может именно поэтому испанцы в Карибском море ведут себя вызывающе. При этом ответим с еда Сантон смущённо умолк. Но Мартинику, простонала дама, чёрно-серебристый пожал плечами. Испанцы называют её Мартинику, мадам. Имейте в виду. Испанцы считают, что Бог создал Новый Свет специально для её блага и что божественная воля оправдывает её возмущение. Разве я говорил вам не то же самое, шевалье? сказал Льюсан. Почти слово в слово то, что я сказал вам утром, когда вы не верили, что испанский корабль может угрожать нам. Когда загорелый незнакомец взглянул на капитана, в глазах его появился одобрительный блеск. "Да-да. В это трудно поверить, но я думаю, теперь вы убедились, что в этих водах и на островах Испания не уважает ни одного флага, кроме собственного. Если уважение не диктуется силой". Поселенцы всех других наций испытали на себе возмущение испанцев их пребыванием здесь. Выражается оно опустошительными налётами, грабежами и резнёй. Приводить примеры не нужно, вы их знаете. Если теперь на станет очередь Мартиники, можно только удивляться, что этого не случилось раньше. Потому что этот остров имеет смысл захватить и грабить, а французы не держат в Вест-Индии достаточно сил, чтобы дать отпор этим конкистадорам. К счастью, существуем мы. Не будь нас. Вас? перебил Де Сантон, голос его внезапно стал резким. Вы сказали, что существуете, о ком это вы имси, кто вы? Вопрос этот, казалось, удивил незнакомца. С минуту он недоуменно смотрел на находящихся в каюте, потом его ответ, хотя он подтвердил подозрения Де Сантона и уверенность Люсана, прозвучал для шевалье ударом грома. Я говорю о Береговом братстве, разумеется, о пиратах имси и добавил чуть ли не с гордостью. — Я капитан Блатт. У де Сентона отвисла челюсть. Он тупо уставился в смуглое, улыбающееся лицо грозного пирата, которого считали мертвым. Долг повелевал шевалье заковать этого человека в кандалы и доставить под стражей во Францию. Однако при данных обстоятельствах это было бы не только черной неблагодарностью, но и представлялось невозможным сколько рядом находились два сильно вооруженных пиратских корабля. Более того, в свете так внезапно снизашедшим на него до Сентон понял, что это было бы величайшим безрассудством. Он учёл всё, чему было очевидцем. Прямое и очень тревожное свидетельство испанской неразборчивой алчности, свидетельство деятельности пиратов, которую он теперь мог только приветствовать, подтверждаемое горящим в двух милях кораблём Эти свидетельства подкреплялись известием, что испанцы хотят напасть на Мартинику, а пираты — спасти ее, потому что у Франции здесь нет на это сил. Учтя все это, а дела Мартиники касались его так близко, что он мог оказаться из едва ли не самого богатого человека во Франции еще беднее, чем был до этого путешествия, Шевале понял, что всеведущий де Лувуа ошибся, по крайней мере, один раз. Доказательства были столь вески и наглядны, что де Сентон почел своим долгом сделать соответствующие выводы. Некоторые из этих чувств и мыслей прозвучали в его хриплом голосе, когда, продолжая тупо глядеть на Бладу, он воскликнул. «Этот — Вы тот самый? Борской разбойник? Блад не выразил возмущения. Он улыбнулся. — Да. — Но, как вы могли убедиться, великодушный разбойник. — Ко всем. Кроме испанцев. Мадам де Сентон, задыхаясь от волнения, повернулась к мужу и схватила его за руку. При этом накидка спалзла с глаз с её плеч, и роскошные прелести обнажились ещё больше. Но она не обратила на это внимания. "Шарль, что твой мирон делать?" "Делить?" тупо переспросил он. "Распоряжение, отданное на Тортуге, означает разорение для меня и..." Живелье поднял руку, чтобы помешать ей выдать личные интересы. Разумеется, в том, что можно было сделать, должны фигурировать лишь интересы его повелителя, короля Франции. — Понимаю, дорогая, мне ясно, в чем мой долг. Сегодня утром мы получили ценный урок. К счастью, не слишком поздно. Мадам издала глубокий вздох облегчения и взволнованно обратилась к капитану Бладу. — Вы ничуть не сомневаетесь, мсье, что ваши пираты смогут обеспечить безопасность Мартиники? — Нисколько, мадам. — Нисколько, мадам. Он пиратского капитана был совершенно уверен. Бухта Сан-Пьеро, кажется, мышеловкой для испанцев. Если они необдуманно войдут в неё, я буду знать, что делать, и добыча с их кораблей сызбытком покроет расходы на экспедицию. Тут де Сентон рассмеялся. "Да-да", сказал он. "Добыча сама собой. Вы понимаем, в конце концов, испанские корабли богатая добыча". "Я не насмехаюсь, мисье, поверьте, я не столь неблагодарен. Я не мог пресположить насмешками, мисье сказал капитан Блад. Он отодвинулся со стола и поднялся. Я ухожу. Ветер свежий, и мне нужно этим воспользоваться. Если он не утихнет сегодня вечером, я буду на Тортуге. Он слегка поклонился мадам де Сентон и хотел поцеловать ей руку, но тут шевалье обнял его за плечи. Ещё минутку, сеньор. Составьте мадам компанию. Я напишу письмо и передам его с вами губернатору Тортуги. Письмо? Капитан Блад притворился удивлённым похвалить нас за этот незначительный бой. Мм, Сия, я ещё никогда не бывал в таком затруднении, де да Сантон смутился. О, письма есть и от другие царем, <таспорожда> сказал он наконец. А если оно служит вашим целям это совсем другого дела. Я к вашему слову,